Глава девятая. Лис, 2021 год. Однажды в субботу зазвонил телефон. Лис снял трубку. Незнакомый женский голос попросил позвать маму. Мамы дома не было, она часто работала по субботам. «Ей что-нибудь передать?» — вежливо поинтересовался Лис. «Да, пожалуйста. Скажите, что звонила Ирина Смирнова. Насчет монет. Она поймет». «Я тоже понимаю», — неожиданно для себя брякнул лис. «Только мы их не продадим ни за что». «Вот даже как», — удивилась женщина. «Но тогда, может быть, вы хотя бы позволите на них взглянуть?» Лис на секунду задумался. Отказать вроде бы нет причин, но приглашать эту богатую тетку в их двушку, чтобы мать стеснялась каждой царапинки на обоях. А гостья брезгливо морщила нос. — Ну уж нет. — Я могу их вам показать, — решился он. — Диктуйте адрес. Женщина засмеялась. — А ты очень похож на отца, — вдруг сказала она. — По крайней мере, по характеру. — Спасибо, — ответил Лис. — Я знаю. — Если ты не очень занят, приезжай сегодня к шести. Я тебя встречу у метро. У меня серебристая Ауди и номера простые, а у меня зеленая куртка и надпись на спине «ЛИС» латинскими буквами. Лиз быстро записал название станции метро, время и номер машины, а потом посмотрел на часы и начал одеваться. У двери он прокричал. «Лиза, я по делам, если что, на газете у телефона все написано. К девяти вернусь, наверное». Лиза выскочила в коридор мгновенно, будто стояла под дверью и ждала. «Куда по делам?» «Но я же сказал!» — недовольно проворчал Лиз. Он-то надеялся улизнуть без лишних объяснений с сестрой, потому что врать он не любил, а рассказывать правду было слишком долго и сложно. «А я позвоню маме и все расскажу», — пообещала Лиза. «Что ты ей расскажешь?» «Что ты на ночь глядя ушел неизвестно куда». «Лиз, ты хочешь, чтобы мама с ума сходила?» «Нет», — задумалась Лиза. «Я хочу, чтобы ты остался». Лиз сжал кулаки и застонал. «Ну зачем я тебе? Ты же все равно в другой комнате сидишь». «Ну и что, что в другой?» — пожала плечами Лиза. «Я же знаю, что ты рядом». «Ты что?» — догадался Лиз. «Боишься одна оставаться?» Он знал, что в детстве Лиза Дарёва боялась сидеть одна. Но теперь-то она почти взрослая. Неужели до сих пор? — Не боюсь, — смутилась Лиза, — но не люблю. — Тогда, — решил Лиз, — одевайся. Только быстро. Нас люди ждут. Обычно Лиза собиралась на улицу часа по полтора, не меньше. Но сегодня она побила все рекорды и была готова за десять минут. Опаздываем недовольно проворчал лис куда спросила лиза застегивая молнию на куртке по дороге объясню они вышли из квартиры заперли дверь и только на трамвайной остановке лис вспомнил что не взял самое главное альбом с монетами возвращаться вместе с лизой заняло бы слишком много времени ведь как не спешила, а ходила она гораздо медленнее лиса у нас чп — сказал Лис. — Мне нужно сбегать домой. Стой тут и никуда не уходи. Лиза испуганно посмотрела по сторонам. На улице начинало темнеть, и народу на остановке почти не было. — Может, обойдешься? робко спросила она. — Никак, — покачал головой Лис. — Главное, никуда не уходи, и все будет в порядке. Я через пять минут вернусь. — Ладно, — кивнула Лиза и уселась на узенькую скамеечку. Лис помчался домой. Завернутый в пакет альбом лежал на обувной полке. Лис сунул его под куртку, закрыл дверь и побежал вниз по лестнице. На улице было скользко. Чтобы не упасть, лис размахивал руками, как настоящий канатоходец. От него даже шарахнулась в сторону какая-то старушка с веником в руках. «Носятся, как оглашенные!» — проворчала она и махнула вслед лису веником. Лис не ответил, только хрюкнул громко-громко и помчался дальше. Разогнавшись, он еле сумел притормозить около остановки. Подошвы противно заскрипели, но по инерции пронесли лиса вперед еще метра на полтора. А он, чтобы не врезаться лбом в металлический столб, изо всех сил ухватился за этот столб руками. Тогда Лис остановился и, наконец, перестал смотреть под ноги. На остановке никого не было. В животе сразу же противно заныло, а рот наполнился кислой слюной. Лис сглотнул и втянул влажный морозный воздух, а потом осторожно выдохнул, будто выталкивая из себя тревожную боль. Но она не вытолкнулась, конечно. Боль засела внутри и расползалась, будто гигантская чернильная клякса. Лис тряхнул головой, пытаясь сосредоточиться, и начал лихорадочно соображать. Где искать Лизу? Куда она могла деться за те восемь минут, пока его не было? Вряд ли она успела бы уйти далеко. Да и зачем ей уходить? Она же не дурочка. Лис велел ей ждать на скамейке. Так она и должна была там сидеть до его прихода. Или Лизу кто-то увел силой? От этой мысли у Лиса похолодели руки. До боли. Он несколько раз сжал и разжал кулаки. Пальцы снова стали теплыми. И тут Лиса осенила. Он вытащил мобильник и набрал номер Лизы. С каждым длинным гудком сердце Лиса вздрагивало под горлом, а потом проваливалось вниз. Или это было вовсе не сердце? После восьми или девяти гудков он хотел нажать отбой. Хорошо, что не нажал потому что в трубке бодро пропищали. «Алло!» В том, что это пищит Лиза, у Лиса не было никаких сомнений. «Ну, алло!» — выдохнул он. «Где шляемся?» Он изо всех сил старался, чтобы голос звучал спокойно, а дыхание не прерывалось. «Да нигде я не шляюсь!» — кокетливо проворковала Лиза. «Голову-то поверни!» Лис хотел заорать, что он уже поворачивал голову раз двадцать, «Налево», — пояснила Лиза. Лиз повернулся и тупо уставился на ярко освещенную витрину кафе. «Ну и?» — спросил он в трубку. «Я в кафе», — похвасталась Лиза. «Заходи». Лиз зашипел и рывком открыл дверь. Больше всего ему сейчас хотелось дать Лизе по шее или при всех вытащить ее за воротник на улицу. Лиза сидела за угловым столиком, гордая до невозможности. Перед ней стояла вазочка с мороженым. Лиза ложечкой осторожно снимала с шариков тонкие стружки и отправляла в рот. Увидев Лиса, она радостно махнула ему рукой. Лиз быстро подошел и, не говоря ни слова, плюхнулся на соседний стул. «Мороженое будешь?» — весело спросила Лиза. Будто не она сбежала с остановки, и будто у нее было много-много денег. «Не буду». — бросил Лис, — и ты не будешь. Лиза обиженно округлила глаза. — Почему это? — Потому, — зашипел Лис. В это время он почувствовал, что ему на плечо легла чья-то рука. Лис непроизвольно дернул плечом, пытаясь ее сбросить, и оглянулся. Он увидел... «Ага, — Ага-ага, Ким Бессенджер и Николь Кидман в одном лице. То есть, конечно, просто свою классную руководительницу Алину Алексеевну. «Здравствуйте!» — смущенно пробормотал Лис. «Здравствуй, Елисей!» — улыбнулась она. «Не сердись на Лизу, ладно?» Мы с Петькой встретили ее на остановке и пригласили с нами в кафе, потому что, правда же, это нечестно, когда кто-то лопает мороженое с шоколадом, а кто-то мерзнет в темноте. «Ну, наверное», — замялся Лис. Он не знал, кто такой Петька и от этого ему было чуточку не по себе. «Мам, я принёс!» Звонко прокричали сзади. Лис обернулся. Белобрысый мальчишка улыбался беззубым ртом и щурился. Нет, кое-какие зубы у него всё-таки были, но только не два верхних передних. Мальчишка протягивал Алине Алексеевне три чайные ложечки. «Молодец!» — улыбнулась она. А в этот момент... Мальчишка обратил внимание на Лиса. «Ой!» — сказал он, — «привет! Но я тебя сразу не заметил. Ты Лизин брат, да?» Лис подумал, что если так щуриться, можно вообще ничего вокруг не разглядеть. Но говорить этого не стал, а протянул мальчишке руку. «Лис!» — сказал он. Хм, «Ага!» — еще шире улыбнулся мальчишка. «Я знаю. Мне Лиза сказала. А я Петька!» Он осторожно пожал руку Лиса. Пальцы у него были сухими и горячими.